Дмитрий Силов. Закон снайпера. Серия Сталкер. Текст читает Dreamlike Breeze. Аннотация. Он не помнит, как попал в Зону, но Зона помнит о нем и всеми силами пытается уничтожить. Но он снайпер, и он идет к цели, несмотря ни на что. Его цель – монолит, который даст ответы на все вопросы. Если только снайпер доберется до цели и останется жив. Ведь это не удавалось никому, даже знаменитым легендам Зоны. В процессе создания книги автора консультировали непосредственные участники трагических событий 1986 -го года, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Автор выражает искреннюю благодарность Митенкову Андрею Федоровичу, начальнику отдельной группы радиационной разведки города Припять, Рыжего леса, кровли третьего энергоблока с июля 86 по март 1987 -го года, выполнявшего особо опасные работы по локализации высокоактивных отходов в районе третьего энергоблока и саркофага, а также его отцу Митенкову Федору Михайловичу, непосредственному участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за неоценимую помощь в создании этой книги.